Глава 219. Путь в никуда. Часть 2. Подойдя ближе, объединенные силы обнаружили, что храм падшего бога, где на данный момент находился серый бог, был окружён защитным куполом. Это было непреодолимое препятствие, которое не пропускало сквозь себя никого, ни людей, ни богов. Крокты остальные пустили в ход своё оружие, пытаясь взломать этот щит. Однако, как бы они ни пытались... Барьер Серого Бога продолжал блокировать их путь. Время шло, секунды переходили в минуты, каждая из которых приближала их к перерождению этого мира. «Этот барьер не преодолеть физической силой», заявила богиня магии, внимательно осмотрев купол. Боги все еще пребывали в плоти людей, их оригинальные тела поддерживали мир, а потому им приходилось пользоваться телами смертных. Именно поэтому их божественные силы были намного слабее по сравнению с могуществом Серого Бога, которая лично не зашла на землю. Если бы у меня была вся моя сила, я могла бы взломать его, но в такой ситуации я бессильна. Я не знаю, как разрушить эту силу. Кажется, она берет свои корни из-за новые измерения. Какие же знания она обрела за все это время? Так придумайте что-нибудь боги взревел кумарак, вскидывая свой гигантский топор. Он несколько раз обрушил его на барьер, но на том не осталось не царапины. «Чёрт боева побрал!» Выругался кумарак, и что есть мочь, замахнулся своим оружием. Произошел взрыв, однако результат был тем же. «Время уходит! Найти путь!» Тем временем люди начали роптать, им удалось пройти таинственного демона Данталиана, однако они сразу же наткнулись на этот барьер. Крокто посмотрел в сторону храма. Где-то там была Серый Бог, готовящая заклинание, которое должно было привести этот мир к разрушению. «У меня нет на это времени!» Крокто выхватил убийцу богов и обрушил его на барьер. Бадон. Однако купол так и остался нетронутым. Согласно пояснению богини магии, им не хватало божественной силы и знаний. Серый Бог была низвергнута на землю и научилась там этому фокусу. Благодаря этому она и смогла создать такой барьер – Время продолжило утекать, крок-то нахмурился, он чувствовал, что зашел в тупик. «Мы должны поторопиться!» – Донесся чей-то голос из-за его спины. Солнце опустилось и снова поднялось, но собравшиеся так и не смогли найти ответ. Белая сфера, которая представляла собой чистое разрушение, постепенно заполнила собой все небо. «У нас совсем мало времени!» Досели спокойные боги постепенно начали терять свое самообладание, Кумарак стучал по барьеру своим топором, словно обезумевший. Другие орки также не теряли надежды, то и дело наскакивая на него. Некоторые так рьяно пытались пробиться, что травмировали сами себя. «Всем назад!» С неба начали падать огненные шары. Это было заклинание богини магии, которое практически уничтожило армию орков. «Метеоритный дождь!» И вот метеориты врезались в барьер, обдав все вокруг пламенем разбросав обломки — Каждый раз, когда в купол врезался очередной метеорит, землю встряхивала. Подобная мощь была способна бесследно уничтожить сразу несколько крупных городов. Когда пламя исчезло, взглядом всех собравшихся вновь предстал барьер, и он был в полном порядке. Дерьмо! Даже богиня маги не сдержалась от проклятий. Солдаты, попадавшие на землю из-за метеоритного дождя, поднялись на ноги и стали всматриваться сквозь пыль. И вот, когда они увидели абсолютно невредимую полупрозрачную стену, На них стало накатывать отчаяние. «Невероятно! Мы даже не можем подойти к ней!» Следующим в очереди тех, кто захотел попытаться, был бог войны. Его тело объело пламенем, и он стал огромным великаном, как во время заключительного этапа их сражения с Кроктой. Бог войны взревел, и что из мощно замахнулся своим огненным мечом. На барьере появилась мятина. Все, кто это видел, победоносно сжали кулаки. Впервые за все время барьер был побежден. Затем бог войны нанес еще один удар, задействовав всю свою силу. Полыхающий клинок пробил барьер. Раздались радостные крики, однако бога войны поразило нечто невидимое, после чего он был отброшен назад. Его меч отлетел в сторону, а огромное тело велико нарухнуло на землю, от чего та затряслась. Все, кто в этот момент находились рядом, оказались достаточно ловкими, а потому никто не пострадал и не был ранен. Тем не менее, все они были потрясены тем, какой урон получил сам бог войны. Этого не может! Пока бог войны пытался прийти в себя, барьер снова восстановился, словно ничего и не было. Купол вернулся к своему первоначальному состоянию, продолжив блокировать объединенные войско. Эта крепость была поистине неприступной. Все идет по воле серого бога! вздохнул Крокта. Прошло еще какое-то время. Время от времени боги и смертные бросались с оружием на барьер, однако все оставалось по-прежнему. Бывали случаи, когда купол оказывался поврежден мощным ударом, но, как и в случае с богом войны, атакующих отбрасывало назад, словно барьер наносил им ответные удары. Когда гнев прошел, наступило отчаяние, а затем последовало смирение. Последний рассвет постепенно приближался. «Ничего не получится», — закрыв глаза, пробормотал Крокта. Они сделали все, что могли. В конце концов, они так и не смогли преодолеть барьер. А затем наступил восход солнца, о котором их предупреждал и Серый Бог. Его свет начал рассеивать ночную тьму. «Мы сделали все возможное», — сказал Бог войны. «Тут уже ничего не поделаешь. У Серого Бога свои убеждения, и оно сумело добиться вместе с ними победы». Глядя на солнце, отгоняющее темноту... Присутствующие делали свои последние вздохи. То же самое касалось и Крокты. Через его голову проходило множество мыслей. Тие, Анор!» — окликнул он своих спутников. Они оба стояли возле Крокты, глядя на то, как восходит солнце. По крайней мере, последнее, что они видели, было красивым. «Мне было приятно привести с вами столько времени!» Улыбнувшись, произнес Крокта. «Мне тоже точка. Я встретил Крокту и увидел много интересных вещей». Я ни о чем не сожалею, точка! Без вас двоих я бы так и остался в своем захудалом городке. Спасибо. Вы должны были забрать меня оттуда побыстрее. Вот дерьмо. Стоя плечом к плечу они вместе смотрели на солнце. Это было великолепно. Это было последнее, что они видели. А затем мир начал рушиться. Эта огромная вселенная уже давно представляла собой абсолютную тьму, бесконечное ничто, без света и тепла. Пожрало последнее солнце, превратив его в пыль, а эта пыль превратилась в мельчайшие частицы, похожие на крошечные угольки. Некогда великое солнце превратилось в горсть искр, плывущих в бесконечной пустоте. Тем не менее, эта горстка белых искр была раскалена до предела, она была втянута в ядро последней оставшейся планеты и поглотила мир старейшины. А затем то же самое начало происходить и с огромной вселенной, Магия, которую использовал серый бог, сжимала время и пространство до одной единственной точки. Энтропия была отменена. Хаос исчез. Вселенная жалость до состояния своего начала. Все боги, вся жизнь во Вселенной, они погибли. То, что когда-то жило, и то, что остыло, все свелось к одной точке. В ней не было ни времени, ни пространства, никаких либо контуров. Это и был ее конец, и ее начало. Поскольку времени не существовало, Бессмысленно было пытаться определить, как долго Вселенная просуществовала в этом виде. А затем был взрыв. Время и пространство выплеснулись наружу вместе с веществами, никогда собранными воедино. Пустота, в которой ничего не существовало, была стерта. Тепло преобразовалось в свет, который оттолкнул вечную тьму. А затем сформировались законы, которые должны были стать новой основой этого мира. Зажегся огонь первого солнца. Внутри обширной Вселенной появился первый огонек. Затем второй, третий и многие другие – это были новые звезды. После этого на их орбитах появились планеты, формируя тем самым полноценные системы и галактики. И где-то там, вдалеке, появились первые признаки жизни. Поначалу это была всего лишь простая органическая материя, однако спустя долгие годы посреди одной из новосозданных галактик появилась жизнь. Жизнь начала воспроизводиться и распространяться, что стало предпосылкой к появлению другой жизни на планете. И со временем этот процесс не остановился, а стал лишь набирать обороты, давая начало новым видам. И вот в молодой вселенной родился первый цветок. Он раскрыл свои лепестки и посмотрел на солнце. «Таково начало!» – раздался чей-то голос. Жизнь снова распространится по вселенной, этот цветок осыпет земли семенами, и однажды над ним из таких цветков появится новая жизнь. Таким образом цикл жизни возобновится. Огромная вселенная была на грани разрушения. В свою очередь, новорожденная вселенная была очаровательной. В этом огромном пространстве родилась новая жизнь. Скоро в ней появятся существа, наделенные интеллектом, которые создадут свои цивилизации. Они будут есть, пить, молиться и любить. Все как в прошлом мире. Естественно, когда-нибудь и этому придет конец, но до тех пор они будут жить. Что? Крок-то понял, что видел все это со стороны. Он увидел то, чего действительно боялся серый бог, а еще он увидел новый жизненный цикл, который она хотела воспроизвести, и это было красиво. Вселенная, которая должна была уснуть вечным сном, была рождена вновь. Разве это не красиво?» Спросил его голос. крок опустился на колени перед первым в мире цветком и осторожно прикоснулся к его лепесткам. «Красивый. Да, он действительно хорош. Но в этом мире...» Продолжал Крокта. Некому посмотреть на этот цветок. Затем Орг покачал голову и добавил. Я не хочу этого. Тогда эта вселенная умрет навсегда. Это ее судьба. Ты слишком наивен. Может быть. Но разве это плохо? Крокта вспомнил мир старейшины. В нем было слишком много вещей, которые нельзя было потерять. А еще ему в голову пришли ее и Анор. Они всегда оставались с ним до самого конца. «Его верные и надежные друзья, для него они были ценнее, чем этот новый мир». Затем он вспомнил всех людей, с которыми он познакомился и установил отношения. Сперва Оркрокс, орки Фермера и Грант. Крокто многому научился у Ленокса. Вместе с Хойтом Крокто защитил семью Томпсона и обрел восхитительного друга по имени Джереми. Начиная от жителей Арнина, злодеев Маларда, гномов Квантеса, северных орков Великого Племени... Заканчивая жителями империи на далеком юге, обитателями чернолесья и орками-воинами, с которыми он вместе сражался против богов. Все они жили здесь. Но больше чем что-либо, я должен вернуться. Ни один грандиозный план не был более оценен, чем это. Кивнув самому себе, Крокто наступил на цветок и произнес: Так помоги мне, Антуак! Прямо перед ним стоял шаман по имени Антуак. Ха! «У тебя ведь тоже наверняка есть нечто куда более важное, чем желание дать вселенной новый цикл!» Сказал крок -то. «У меня?» «Именно!» «О, да!» Улыбнувшись, сказал Антуак. «У меня тоже есть один дорогой мне человек! Так помоги мне, я остановлю серого бога!» «Ты жив?» «Конечно!» «Да уж, незрелый новичок и вправду стал великим воином!» Произнес Антуак, взмахнув рукой. Из тела великого шамана исходила какая-то таинственная сила. И вот время начало отматываться назад. Крокты и Антуаг были стерты, жизнь исчезла, первые частицы органической материи вновь превратились в землю, а вселенная вновь стала горской искр. Время шло вспять, и вселенная снова восстановилась до состояния первоначального взрыва. «Пожалуйста, остановись, серого бога! В этом мире у меня осталось еще одно незаконченное дело!» Проговорил он «Какое?» «Я должен...» Тем временем вернулась угасающая вселенная. «Прободить мою жену Арону и подарить ей цветок». «Мы должны поторопиться!» Раздался сзади чей-то голос. крок открыл глаза, Они только что прибыли сюда, богиня магии объяснила непроницаемость барьера, а кумарак размахивал своим топором. Крок-то зазирался по сторонам. «Что же он только что видел?» А затем раздался чей-то радостный голос. Барьер исчез. Как это возможно? Кто это сделал? Купол исчез. Всем вперед! Толпа разразилась победными криками. Крокта повернул голову и увидел, как барьер медленно исчезает, позволяя богам и воинам проходить сквозь него. Без малейших колебаний Крокта также ступил на темную территорию Серого Бога. Это просто невозможно. «Кто, черт побери, сумел воспроизвести это сложное заклинание, исказив само время и пространство?» Пробормотала богиня магии, продолжая стоять перед тем местом, где только что находился барьер. Однако сейчас было не время для подобных вопросов, и мне, когда было исследовать это явление или искать того, кто стал его причиной, боги и смертные прошли сквозь барьер. В этой области сила серого бога чувствовалась куда явственней, заставляя всех дрожать от беспокойства. Им предстояло столкнуться с невообразимо сильным противником, Крокто также был напряжен, а затем он внезапно обернулся назад. И вдалеке он увидел знакомое лицо, прямо на него смотрел порядком измученный шаман Антуак. Это и вправду был он. Антуак показал Крокте будущее и задал ему самый главный вопрос. И когда Крокто ответил на него, шаман нейтрализовал барьер. Их взгляды встретились, и шаман помахал Крокте своим посохом, Защитить этот мир и вернуться на Землю — лишь тогда Антуэкс может подарить Оруне цветок. Развернувшись, Крокто решительно направился к Серому Богу.